Сухой тоннель. Туман клочковатый на глазах тающий в сером воздухе, насквозь пропитанном водяной пылью. Земля грязная в мелких лужицах, а там, за клочьями тумана и серой массой воздуха, смутные очертания вагонов, какие-то строения, переплетение железнодорожных путей. Среди этой серости, грязи совершенно чужеродным телом выглядит роскошный автомобиль. матово поблёскивающей чёрной лакированной поверхностью. Пришельцами из другого мира выглядят и два человека, стоящие у машины: философствующий нетрезвый мужчина в длинном чёрном пальто и эффектная в палантине высокая женщина с надменным лицом. Анатолий играл вот этого изверевшего изработавшегося модного писателя. Спутницу, вероятно, писатель только что прихватил на каком-нибудь светском рауте. Сейчас должен прийти проводник. Здесь проводника зовут сталкером, и они отправятся в путь в зону. Зона возникла от падения небесного тела. Там с людьми происходят странные приключения. Если доберёшься до комнаты и войдёшь в неё, сбываются твои потаённые мечты. Но у комнаты есть загадочная особенность. Она осуществляет именно потаённые мечты, те, которые являются сутью твоей натуры. ты можешь предполагать, что ты порядочный хороший человек, идёшь в комнату, например, для того, чтобы спасти брата, а комната выдаёт тебе груду золота. Именно так случилось со сталкером по кличке Дикообраз. А Дикообразе сказано, что после приговора комнаты он повесился. Сталкер это не просто проводник, это специалист по зоне, знаток её особенностей и тонкостей. От повести Стругацких Пикник на обочине В фильме осталась лишь фабула. Режиссёр поместил героев в нарочито прозаическую обстановку, отказавшись от фантастической атрибутики, от действия, столь напоминающего американские фантастические романы. По сравнению, скажем, с Солярисом, Сталкер это полное освобождение от экзотики, сосредоточенность на внутреннем мире героев. Их поведение определяется грозными вопросами совести: кто ты есть, зачем пришёл в этот мир, чего хочешь? золота, славы или чего-то иного, связанного с жизнью духа. Не сразу поймешь, что три героя фильма — это три ипостаси современной цивилизации. Сталкер олицетворяет собою веру, писатель культуру, профессор — технократию. Вот они впервые встретились все вместе в какой-то престанционной забегаловке. Первые вопросы друг к другу, первое приближение к существу характеров. В одном из павильонов Мосфильма шло озвучание этого эпизода. Предполагая, что работа продлится час-другой, Анатолий предложил мне побывать с ним, чтобы потом вместе отправиться к нашему другу. Я согласился, уселся в уголке павильона. Начали, раздалась команда режиссёра, который сидел за пультом, отгороженным от павильона толстым стеклом. На экране возникло изображение. Николай Гринько, Александр Кайдановский, Анатолий встали у микрофонов, около которых на пюпитрах лежали листки с текстом. Писатель. «Вот прочитает в моей книжке какой-нибудь умный мальчик и в один прекрасный день заорет на весь мир про голого короля. А пройдет еще сто лет, и какой-нибудь авторитетный идиот объявит меня гением. И такие случаи бывали». «Профессор, господи, и вы все время об этом думаете?» «Писатель, боже, сохрани, я вообще очень редко думаю, мне это вредно». «Профессор, наверное, невозможно писать и при этом все время думать, как ваш роман будет читаться через сто лет». «Писатель, натюрлих?» «Но, с другой стороны, если через сто лет его не станут читать, то на кой хрен его писать?» «Скажите, профессор, ради чего вы впутались в эту историю?» Зачем вы идёте? Профессор. Ну, что может физику понадобиться в зоне? А вот что нужно в зоне писателю. Модный писатель, женщины, наверное, на шею вешаются гроздьями. Писатель. Вдохновение, профессор. Утеряно вдохновение, иду вы просить. Профессор. То есть вы исписались? Писатель. Что? М-м, пожалуй, в каком-то смысле. Сталкер. Простите, Пора. Я привёл не весь текст эпизода. Он начинался с разговора у машины, но ту часть записали быстро, с двух-трёх дублей. Ушла актриса, игравшая светскую красавицу, потом ушёл Кайдановский, потом и Гренько. Режиссёр не отпускал только Анатолия, снова и снова заставляя его произносить текст. Запись теперь шла частями, по фразам, даже по отдельным репликам. Анатолий произносил текст на разные лады, с разными оттенками, но режиссёру ничего не нравилось. Он то и дело выбегал из-за пульта в павильон, подходил к Анатолию, объясняя, что ему нужно, но он и зверелся в себе, и в то же время езвит, никому не верит, продолжает сомневаться. Понимаешь, в жизни наступает такой момент. А разве не знаешь ты, Толя? Знаю. Ну вот, давай попробуем ещё. Новая запись. Опять режиссёр входит в павильон. Не то, Толя, совсем не то. Ну как же тебе объяснить? Да не надо мне ничего объяснять. Давайте писать. Запись. Опять режиссёр недоволен. Так продолжалось 2 часа. Режиссёр объявил перерыв. В коридоре нас ждал Николай Григорьевич Гринко. Толя не понимает, чего он от тебя хочет. Ничего, батька. Сейчас всё будет в порядке. Да и так всё в порядке. Как вы считаете, Лёша? По-моему, Толя всё делает очень хорошо, сказал я искренне. Гринко склонился к нам, заговорил шёпотом: "Он и сам не знает, чего добивается. Вспомни, Толя, как поступил Саша". "Так ведь это Саша, пойдёмте перекусим". "Нет, я пойду в гостиницу, готовлю себе сам. Послушай меня, Толя. Не беспокойтесь, Николай Григорьевич". Гринко улыбнулся своей особенной, почти детской улыбкой, развёл руками и ушёл. «Вот так и работаем», — печально сказал Анатолий. Саша со съемок уезжал. Потом за ним гонца посылали. Знаешь, сколько раз приходилось каждый план переснимать? И не только из-за брака пленки. С начала съемок и до сего дня группа сменилась полностью, кроме актеров, разумеется. А операторов было три. Целая история. Идем. Запись продолжалась еще три часа. Я поражался какому-то отчаянному терпению Толи. потому что уже не раз и не два в дело встревали звукорежиссёр, техники. Они были изъевительно нервны, насмешливы. Один из них прямо сказал, что на запись надо приглашать профессиональных людей. Анатолий стояла, пустив голову. Звукорежиссёр пытался остановить запись, давал советы Тарковскому, но тот все его слова пропускал мимо ушей. Смена подходила к концу, ещё один дубль. Тарковский выбежал из-за пульта в павильон. Слушаем. Включилась запись. Голос Анатолия был глубоким, скорбным, насмешливым и саркастичным. Он вбирал в себя столько оттенков, столько нюансов, каких не было ни в одном из предыдущих дублей. Голоса других актёров показались мне плоскими, однотонными. Но ведь это так и надо для эпизода. Вот. Умеешь ведь, Тарковский улыбался. Натюрлих. Ах, Толя, плохо у тебя с иностранными языками, а вот с русским замечательно. Он хлопнул в ладоши. Смена окончена. Мы вышли в коридор, закурили. Как? спросил Толя. Понимаешь, сначала мне хотелось набить ему морду. Мне казалось, что он просто издевается. С другими актёрами так, как с тобой не работает, а на тебя навалился. Но толя последний дубль действительно получился прекрасным. Вот-вот. Другие-то не могут столько терпеть. Ты это верно заметил. А надо терпеть, Лёша. Профессия такая. Знаешь, не пойдём мы ни в какие гости, очень лечь хочется. Ехали мы на студийной машине. Тарковский шутил, смеялся, вёл он себя так, как будто не было тяжелейшей смены, как будто он ни с кем не спорил и не вступал в острейший конфликт, который в любую минуту мог обернуться скандалом. Но страсти кипели внутри. Никто не взорвался, если не считать выпадов техников. Ну, до завтра, попрощался режиссёр. Учти, Толя, там текст сложнее, а может быть и проще. Он засмеялся и вышел из машины. Одет он был в лыжную шапочку с помпончиком, в приталенный тулуп в сапожке Усы егоainственно топорщились, а глаза блестели. Когда-то мальчишками мы с восторгом смотрели фильм Путешествие будет опасным. Так в нашем прокате назывался знаменитый вестерн Джона Форда Делижанс. Там индейцы ведут охоту за белыми, которые совершают рейсовое путешествие в делижансе. До последней минуты зритель не знает, что будет с пассажирами. В сталкере охоту за человеком Как точно определил Анатолий ведёт совесть. Герои прорвались, рискуя жизнью в зону. Они садятся на какую-то брошенную дрезину, едут. Бесконечно длинный план. Герой смотрит по сторонам, камера внимательно наблюдает за писателем. Лицо его как будто равнодушно, измучено похмельем, невзгодами, сомнениями, но в глубоких глазах есть ещё и любопытство первопроходца, и удивление, и ожидание. Что же там за дымкой, за рассеивающимся туманом, неужто действительно необыкновенная страна? Неужто действительно в мире существует чудо? Неужто можно стать его свидетелем? Писатель: Послушайте, Чингачтук, вы ведь проводили сюда много людей. Сталкер: Не так много, как мне хотелось. Писатель: Ну, всё равно, не в этом дело. Зачем они шли сюда, чего они хотели? Сталкер, скорее всего, счастье, писатель везёт же людям. А я вот за всю свою жизнь ни одного счастливого человека не видел. Герои всё дальше уходят в зону, всё напряжённей, всё мучительней их путь, всё острее, злее и обнажённей их споры. Они останавливаются перед какой-то трубой, из которой вырываясь хлещет грязная пенная вода. Надо перейти эту воду, как через реку Стикс. Сталкер, ну вот и сухой тоннель. Писатель, ничего себе сухой. Сталкер, это местная шутка, обычно здесь по шейку. Писатель погружается в воду первым. Раскидываются по воде, как крылья, черное поло его пальто. Он вообще всюду идет первым. Так почему-то хочет Сталкер. Вот они оказываются в тоннеле. По грязным лицам катится пот, дыхание прерывисто. В глазах и ожидание беды, и страх загнанного зверя, и надежда. Сталкер обманывая писателя, опять заставляет его идти первым. Зона пропускает писателя, он остаётся жить. И вот тут-то, когда кончилась игра со смертью, писатель обнажает душу. Писатель: "А вам до зарезу надо знать, чья это выдумка?" Зона: "Какая разница? Что толку от ваших знаний? Чья совесть у них заболет? Моя? У меня нет совести. У меня есть только нервы". Обругает какая-нибудь сволочь, рана, другая сволочь похвалит ещё рана. Душу выложишь, сердце своё выложишь, сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души, жрут мерзость. Они же все поголовно грамотные, у них сенсорное голодание. И все крутятся вокруг. Журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные, и все требуют: "Давай, давай!" Как много пришлось выстрадать писателю, как изменилось его представление о жизни, о самом себе, с той минуты, когда он вошёл в зону. Любители приключений и фантастики были разочарованы в Сталкере. Многим критикам картина показалась скучной, затянутой. Иное отношение к фильму было у тех, кого интересовала проблематика нравственная, кто понимал, что жизнь бездуховная есть смерть. Николай Григорьевич Гринко рассказал «Сталкер» снимался трудно. Большие партии от снятого материала ушли в брак. «Кодек» оказался испорченным, передержали его на складе. И вот когда, оказалось, преодолели самые сложные эпизоды, «Надя, начинайте сначала». Менялись операторы-постановщики. Ушли многие другие члены съемочного коллектива, а Солоницын, готовясь в очередной раз лезть в грязь, в воду, только острил, смеялся над собой. Очень тяжёлым был эпизод Сухой тоннель. Монолог перед комнатой Анатолий провёл с болью, подлинным страданием очень сильно, и подумалось: вот ведь до каких трагидейных высот мог подниматься артист, когда его не облуживали, не загоняли в рамки концепций, схем. Но в то же время надо помнить, что Тарковский всегда стремился к хроникальности, малейший найгрыш вызывал у него острую неприязнь. Он считал, что Ролан Быков и Иван Лапиков в Андрее Рублёве работают не в ансамбле, который он создавал, выбиваются из общей ткани фильма, а работы Быкова и Лапикова как раз и нравились критике, привыкшей к тому, чтобы актёр выдавал на гора страсть. Хочу остановиться на таком парадоксе. В своих публичных выступлениях Анатолий разбивал мысль о том, что актёр это исполнитель воли режиссёра. Это инструмент, с помощью которого режиссёр создаёт художественное произведение. Он ставил творчество актёра в прямую зависимость от режиссёра, считал актёрскую профессию вторичной, но в том-то и парадокс, что снимаясь у совершенно разных режиссёров, он сильно вёл свою тему в искусстве. Это была тема разбуженной совести, высокой духовности, которая пронизывает жизнь человека и заставляет жить по своим особым законам. Даже играя роли так называемых отрицательных персонажей, он вызывал их на суд совести, доказывая от противного обязательность духовности в человеке. Он всегда стремился к правде. Правда вот что было главным в его жизни и творчестве. Правда образа, правда как основа всего. Когда закончилась работа над Сталкером, Анатолий неожиданно прилетел на дачу. Рядом с ним стояла высокая, стройная Молодая женщина. У неё было чистое, милое лицо, тихий взгляд ясных голубых глаз. Смущаясь, Анатолий сказал: "Знакомьтесь, это Светлана, моя жена". Казалось, что он, как герой фильма, прошёл через сухой тоннель, но только в отличие от писателя, обрёл счастье.